Глава 21. Боль. А потом пришла боль. Все, что я понял, Ахири предала меня, воткнув этот отравленный гвоздь в мое запястье. Я вцепился в серебристую шляпку ногтями и попытался ее вытащить, но проклятая металлическая заноза сидела прочно. От того, что я ее расшатал, мне стало только хуже. Кровь, текущая из-под шляпки, сделала чужеродный предмет в организме настолько скользким, что теперь за него стало совсем не ухватиться. Что остается? Нужно рубить руку. Но сначала... Левая рука до плеча уже отказывалась меня слушаться, но правая все еще исправно работала. Я, подняв карабин, навел его на Ахире, Вернее, попытался это сделать. Спутница, злорадно ухмыльнувшись, ударила древком копья по моему правому запястью. Карабин выпал из руки, с металлическим звуком упав на пол шлюзового отсека. Превозмогая боль, я попытался встать. Но не тут-то было. Еще один точный удар древком копья в солнечное сплетение отправил меня обратно навстречу с твердым металлическим полом, заставив меня скрючиться у стены. Раскаленные иглы от запястья добрались уже до шеи, и боль становилась нестерпимой. В этот момент я понял, что если не сделаю себе инъекцию обезболивающего, то рискую погибнуть от болевого шока. Браслет Криптора, принадлежавший мертвому космическому пехотинцу, оказался прямо подо мной. Я нацепил его вторым на левую руку и оставалось только активировать, но Ахире ударила меня еще раз, и прижала к полу коленом, уперев его мне между лопаток. Боль стала такой сильной, что я заорал, не силах больше сдерживаться. Она растекалась уже по позвоночнику вверх и вниз, захватывая тело без остатка. Разум отключился. Боль превратила меня в страдающий и вопящий кусок плоти, неспособный связно мыслить. Такой силы и интенсивности чувства мне было не с чем сравнить. Вероятно, то, что я до сих пор не отключился, нужно было сказать приятному наркотику шаг смерти. Секунды растягивались в вечность. Сказать, сколько это продолжалось, пока я не вырубился, было невозможно. Однако мое беспамятство не было абсолютным. Через какое-то время сознание всплывало на поверхность. Но едва придя в себя, я снова проваливался в черноту беспамятства, испытывая нестерпимые страдания. Я даже кричать уже не мог. Сил хватало только на то, чтобы с трудом хрипло дышать. Чувство реальности было утеряно. Я сбился со счёта, сколько раз приходил в себя, только для того, чтобы потерять сознание. Казалось, что боль свила себе гнезда в каждой клетке моего тела. Думаю, если бы контроль тела остался за мной, то я бы непременно себя убил, только чтобы не испытывать больше эту боль. Но даже роскоши распорядиться собственной жизнью я был лишён. Не слушалась ни одна из конечностей. Так что оставалось только ждать. В любом другом случае, я бы сам себя удивил или откусил себе язык, зубами выгрыз бы себе источники боли или разбил голову о стену. Но это не мешало моему телу биться и дергаться в судорогах, вопреки всякой логике. Меня выгибало от боли так, что я становился на мостик без помощи рук. Все тело колотило и подбрасывало. Вынырнув из омота беспамятства, в очередной раз я подумал, «Убью!» О ком это я так? А той, что воткнула мне в запястье гвоздь и заставила так страдать. Когда осознал, что могу мыслить, понял, «Это мне не кажется, и все позади». Возвращаться в сознание было мучительно. Голова не просто болела. Она словно раскалывалась на куски. Что там? Даже дышать было больно. Невыносимая боль грозила снова меня отправить быть ее. Жить мешали стоны и крики. Эти звуки не могли быть исторгнуты человеческими голосовыми связками. Хотелось зажать уже ладонями, пока не стало понятно, что эти звуки, пропитанные страданиями и безысходностью, производило мое собственное пересохшее горло. Я пережил это мучение и не умер. Хотя справедливости ради стоит отметить, что непонятная штука в руке появилась из-за моей собственной беспечности. Нельзя было доверять Ахире. Вообще никому доверять нельзя. Кровавая пелена боли постепенно уходила из моего взора. Сквозь нее все яснее начали проступать предметы. Зрение постепенно обретало четкость, Органы чувств приходили в норму. В теле перестала взрывами пульсировать боль. Но хватало только воспоминаний о ней, чтобы все внутри сжималось и холодело. Двигаться не хотелось. Я так и продолжал лежать с закрытыми глазами, прислушиваясь к странным звукам вокруг. Накатившая волна внутреннего опустошения была столь велика, что буквально продолжать жить в мире, где существует такое великое страдание, не хотелось. Чего хотелось? Ничего. Я постарался ни о чем не думать. Ведь даже воспоминание о перенесенном мучении было сейчас невыносимо. Очень сложно сказать, сколько я провалялся в прострации, то засыпая, то выныривая в состояние полудремы, но вывела меня из ступора банальная жажда. Очень захотелось пить. Пока это можно было игнорировать, я продолжал лежать с закрытыми глазами. Сколько можно куда-то топать, наматывая километры и километры, воевать, побеждать и так ошибиться в человеке? Хотя, разве можно существо, способное к такой изощрённой пытке, назваться человеком? Нет, тварь это инопланетная. Внутри меня крепла и набирало силу злоба. Именно это чувство подставило плечо, чтобы я смог на него опереться и достать из криптора флягу. Руки повиновались неохотно, а для того, чтобы не промазать мимо рта горлышком, пришлось открыть глаза. И даже это далось мне с усилием. С трудом разлепив слипшиеся губы, я попытался отхлебнуть от фляги. Получилось не сразу. Прежде чем это удалось, я весь облился, но это только на пользу пошло. Глотнув воды, я ощутил отвратительный запах. Я плеснул еще немного воды на лицо и потер веки. Только после этого глаза открылись окончательно. Это не веки были, словно пудовые. А лицо было залито липкой эмульсией с трудом отмывшейся. Кровь? Нет. Просто какая-то жижа подсохшая. Фу, блин, на сопли похоже. Очень осторожно я поднес левое запястье к лицу. Словно чужеродный предмет моей плоти был опасен, как ядовитая змея. Там торчала толстая, треугольная широкая шляпка серебристого гвоздя. Словно вдавлена. Работа тонкая, а гвоздь здоровый. Как так получилось? Покрутил кистью. Жал и разжал кулак несколько раз. Нет, боли я не чувствую. Хотел потрогать шляпку, но, вспомнив о пережитой муке, не смог заставить себя это сделать, отложив на потом. Вроде жив, вроде здоров. Не очень бодр, но это дело такое. Что это было только что? Что со мной произошло? Пришло время осторожно осмотреться. Я лежал в чем-то вроде белесого кожаного мешка. Материал кожистый, эластичный, тянется. Но не слишком. Порвать руками нечего и думать. Хорошо, что я перевесил тесак на пояс. Пошарив руками в поиске своего холодняка, обнаружил ножны пустыми. Естественно, я не нашел и своего карабина. Кто у меня забрал все оружие? Тут можно даже не ломать голову. Тот же самый. Вернее, та же самая, что подвергла меня пытке. Ахири. Стерва инопланетная. Все четыре криптора на месте. То есть надеты по два на предплечье. Надо найти что-то, чтобы проковырять дырочку в мешке и, на случай самого трагического развития событий, вооружиться. Первым делом я провел сопряжение нового браслета Криптора со своим воксом и быстро осмотрел содержимое через дополненную реальность. У меня было три термических гранаты. Одну я уже истратил, одну истратил Иван. А вот сослуживец, имени которого я так и не узнал, свои приберегал, и того семь. Хватит, чтобы устроить филиал огненного ада если вдруг другого выхода у меня не останется. Я установил их все на трехсекундное срабатывание и разместил у себя на поясе. Обнаружилось два мачета и три солидных охотничьих ножа. Повесил сразу себе на пояс и то, и другое. Но, конечно, больше всего порадовал нетронутый карабин АКГ-12 в недавно подобранном крипторе.